Вопрос 171. «Я не уверен, что смогу удовлетворить женщину. У меня маленький половой член. К тому же одна грудь у меня больше, чем другая. Может быть, это взаимосвязано?» Евгений Симонов, когда еще не был ни главным режиссером театра, ни народным артистом, ни профессором, работал режиссером-стажером в Вахтанговском театре, который возглавлял его отец. Рубен Симонов. Как-то он решил пробежать с этажа на этаж по задней театральной лестнице, которой обычно мало пользовались. Выскочил на площадку и остолбенел. У лестничных перил один из видных деятелей театра и училища имени Щукина совершал половой акт с молодой актрисой. Симонов ойкнул, резко дал задний ход и побежал к другой лестнице. А через 10 минут наткнулся на пылкого любовника в фойе театра. Тот остановил его и сурово сказал, «Женя, я делаю вам замечание. Вы почему не поздоровались с педагогом?» Из актерских баек. Возможно, что взаимосвязано. По поводу разного развития грудей нужно обязательно обратиться к врачу. Если нарушен баланс развития эндокринной системы, это сказывается и на размерах половых органов. Но самое главное, Не устаю повторять, не размеры, а качество работы половых органов. Определить, все ли в порядке, сможет врач.